С детишками дурачились Мы играли в игру Замри Ну ты молодец Ну и как понравилось-то Только жидкий азот у меня быстро закончился Запилявых Все гаишники сволоти и гады Больше нет у меня слов А что случилось-то, почему? Вчера он опять права забрали Я что? Да, Ну прикопались как всегда вот, Как обычно Ну ехал я, понимаешь, без, без аптечки но, Ну номера грязные но, Ну на красный Задом повстречный Нет. Одинокая Зенсина снимет комнату. <смех> Или сдаст. <смех> В эфире программа по заявкам радиослушателей. На наш эфирный пейджер пришло сообщение. Так, читаю. Передайте Диме, что он самый лучший парень на свете. Подпись Света. Света. <Слышко> а, рай – это то место, где нет ни будильников, ни понедельников, ни начальников, ни теория <Слышко>